Кто может затеять в этой вселенной игру более безрассудную, чем властелин, попытавшийся править, опираясь на пророчество. Мы считаем себя недостаточно мудрыми и отважными, чтобы рискнуть и пойти на это. Изложенные ниже детали, насколько возможно, поясняют действия правительства в той мере, в какой это безопасно. Воспользуемся для удобства определением Бины Гессерит, считающими миры источниками наследственности, местом рождения учений и учителей, пребывания всего существующего. И мы не стремимся править, мы стремимся использовать эти генетические возможности, чтобы учиться, чтобы освободить себя от ограничений, налагаемых интересами общества и правительством. Оргия как инструмент государственного правления Руководство навигатора гильдии, глава третья. «Не здесь ли умер ваш отец?» — спросил Эдрик, прикоснувшись тонким лучом световой указки к выложенному искрящимися драгоценными камнями знаку на одной из рельефных карт, украшавших приемную пола. «Это гробница, в которой покоится его череп», — ответил император. «Отец мой погиб пленником на фрегате Харкононов, здесь, в котловине под нами». «Ах да, теперь я припоминаю», — проговорил Эдрик. «И он убил своего кровного врага, старого барона Харконнана». Надеясь, что движения его не выдают даже кроху того ужаса, который вселяли в него маленькие замкнутые помещения, Эдрик развернулся в своем контейнере лицом к полу, сидевшему на длинном диване, сером с черными полосами. «Барона убила моя сестра». сухо поправил его пол. Перед битвой при Аракине. Зачем нужно этой человекоподобной рыбе, подумал он, бередить старые раны именно теперь. Навигатор, похоже, начинал проигрывать в долгой битве с собственными нервами. Движения его потеряли былую плавность. Крошечные глаза Эдрика метались. Высматривали, взвешивали. Единственный провожатый его стоял в приемной неподалеку от выстроившейся вдоль стены стражи, слева от пола. Помощник этот, жирный толстошеи, уволень, равнодушно озиравшийся по сторонам, смущал пола. Он шествовал, подталкивая вперед скользящий на гравию поплавках контейнер с Эдриком. А в походке его угадывалось поступ душителя. «Скитале», — назвал его Эдрик. «Скитале». адъютант. Пусть внешность помощника буквально кричала «это тупица», но глаза выдавали его. Они осмеивали все, на что падал их взгляд. «Вашей наложнице, кажется, понравилось представление лицеделов», — проговорил Эдрик. «Рад, что сумел доставить ей небольшое удовольствие. На нее просто приятно было посмотреть, когда вся трупа разом изобразила ее черты». А что слышно о гильдейцах дары приносящих? спросил Пол, вспоминая представление данное здесь же, в большом зале. Лицы делы то выступали в обличии карт, таро, дюны и кружили по залу. То как бы случайно сливались в огненном вихре, то распадались на группы древних гадальных сочетаний. Следующим номером чередой проследовали властители, короли и императоры, лики из древних монет, официальные и строгие, но как бы текучие. Были и шутки. Сам Пол, то есть его копия, а потом Чани. Длинная череда одних только Чани. От одного края сцены до другого. Прошествовал и Стилгар. Настоящий Стилгар при этом ежился и ворчал. Остальные смеялись. «Наши дары подносятся с наилучшими намерениями», принялся возражать Эдрик. «Насколько же добры!» Эти самые намерения. По словам вашего Кхола, он предназначен, чтобы погубить нас. «Погубить вас, Сир?» С абсолютной невозмутимостью отвечал Эдрик. «Разве можно погубить Бога?» Вошедший на этих словах Стилгар бросил свирепый взгляд на стражу. Она находилась много дальше от Пола, чем следовало бы. «Все хорошо, Стилл», — Пол остановил Стилгора движением руки. «Всего лишь дружеская пикировка». «А почему бы не пододвинуть контейнер с послом поближе к моему дивану?» Мгновенно взвесив последствия, Стилгар подметил, что контейнер, хотя и окажется возле пола, заслонит его от рослого помощника. «Все хорошо, Стил», — повторил пол кодовым жестом руки, подтверждая приказ. С явным неудовольствием Стилгар пододвинул емкость поближе. Ему не нравился даже густой запах специй, в котором словно купался контейнер. Он остановился возле угла его под кружащим репродуктором, через который доносились слова навигатора гильдии. «Убить Бога?» — переспросил Пол. «Интересно. Но кто же это решил, что я — Бог?» «Те, кто поклоняется вам», — улыбнулся Эдрик, глядя в упор на Стилгора. «Неужели и вы в это верите?» — спросил Пол. «Сир!» «Речь не о том, во что я верю», — отвечал Эдрик. «Но со стороны многим кажется, что вы вознамерились объявить себя Богом. Кой-кто мог бы задуматься, в силах ли смертный дерзнуть на подобное и уцелеть?» Пол изучал гильдийца. «Отвратительное, но сметливое создание». Пол и сам задавал время от времени этот вопрос. «Конечно». Там-то он видел достаточно временных перспектив, сулящих вещи похуже, чем святотатство. Куда хуже! Но чтобы и навигатор мог углядеть в будущем подобные подробности. Зачем ему знать? Чего хочет добиться Эдрик подобной дерзостью? Мысли Пола замелькали. За этим ходом кроется связь с Тлейлаксу. Недавняя победа джихада на Симбу сказывается на действиях Эдрика. Проглядывают верование бины гесырит. Мозаика из множества фрагментов информации сливалась в мысли. На расчетный транс ушло секунды три, не более. Не оспаривает ли навигатор открывшегося в предвидениях? Спросил Пол, увлекая Эдрика в область, где тот не силен. Навигатор вдруг встревожился, но быстро взял себя в руки, разразившись длинным афоризмом. Ни один разумный человек не станет сомневаться в словах пророка. Люди прибегали к оракулам с древнейших времен. Все эти пророчества можно запутаться в самый неожиданный момент. К счастью, в нашей Вселенной действуют и прочие силы. «Неужели они сильнее предвидения?» — наступал Пол. «Если бы людям дано было одно только предвидение, и на него приходилось бы полагаться во всем, Оно бы само себя уничтожило, поскольку обращалось бы само к себе, постепенно вырождаясь». «Так всегда и бывает с людьми», — согласился Пол. «В лучшем случае пророческий дар опасен», — отвечал Эдрик, «даже если удастся не спутать видение будущего с галлюцинациями». «Неужто мои видения всего лишь галлюцинации?» — с притворной печалью спросил Пол. Или же ты имеешь в виду, что галлюцинируют верующие в меня?» Ощущая растущую напряженность, Стилгар на шаг пододвинулся к полу, не отрывая глаз от висящего в контейнере гильдийца. «Сир, вы искажаете мои слова!» запротестовал Эдрик, и в словах его ощущалась странная угроза. «Неужели покушение?» — думал Пол. «Прямо здесь они не осмелятся. Или же...» Тут он бросил взгляд на стражу. «Те, кто оберегает меня, обернуться врагами». «Вы обвиняете меня в злом умысле? По-вашему, я плету какие-то козни, чтобы стать богом?» Тихо произнес Пол, так, чтобы его слышали только Стилгар и Эдрик. «Взлом умысле?» «Быть может, я неудачно выбрал слова», — запротестовал Эдрик. «Весьма показательная оговорка». «Она свидетельствует, что вы всегда ждете от меня худшего». Эдрик повернул голову и с опаской покосился на Стилгора. «Сир! Люди всегда ждут худшего от могущественных и богатых. По этому признаку всегда можно узнать аристократа. Он обнаруживает лишь те пороки, которые способствуют его популярности». Лицо Стилгора передернулось. Подняв глаза на старого фримана, Пол прочитал на лице его возмущение. «Как смеет этот гильдеец так разговаривать с Муаддибом?» «По-моему, вы не шутите», — утвердительно сказал Пол. «Шучу, сир!» Пол вдруг почувствовал, что рот его пересох. В комнате сразу стало слишком много людей, слишком уж много легких вдыхало воздух. В самом запахе специи, распространявшемся от контейнера Эдрика, ему чудилась опасность. «И кто же мой соучастник в подобном сговоре?» Будничным тоном произнес Пол. «Не ли?» Эдрик пожал плечами. Оранжевые вихри заклубились возле его головы. Стилгар его более не беспокоил, но Фримен все еще яростно глядел на навигатора. «Или же вы хотите сказать, что все миссионеры моих святых орденов лгут?» «Все до единого», — настаивал Пол. «В каждом конкретном случае это зависит от степени собственной заинтересованности и искренности», — отвечал Эдрик. Стилгер опустил руку за пазуху, к Крису. Качнув головой, Пол произнес. «Значит, вы меня обвиняете в неискренности?» «Сир, слово «обвинять» мне кажется здесь неуместным». «Смел же», — подумал Пол и сказал. Уместно это слово или нет, но вы утверждаете, что и мои епископы, и сам я всего лишь чистолюбивые бандиты. Чистолюбивый сир Эдрик вновь поглядел на Стилгора. Чем больше власти заключено в руках одного человека, тем более отдаляется он от прочих людей. Властелины постепенно теряют всякое представление о действительности, и тогда власть их рушится. Мой господин! скрипнул зубами Стилгар. Вы посылали людей на казнь за меньшее? Так это людей, отозвался Пол. А перед тобой посол гильдии. Он обвиняет вас в святотатстве и лжи, воскликнул Стилгар. Меня интересует его манера мышления, сказал Пол. Сдержи гнев и будь наготове. Как велит Муаддиб?» Скажи тогда, навигатор, спросил Пол. Как могли бы мы осуществить эту гипотетическую затею при невообразимых расстояниях на протяжении длительного времени, тем более что у нас нет возможности приглядеть за каждым храмом и священником Квизарата? «Что для вас? Время?» — спросил Эдрик. Стилго озадаченно нахмурился. «Маддип часто говорил, что прозревает через покровы времени», — думал он. Не это ли имеет в виду гильдиец? Надувательство такого масштаба немыслимо. Рано или поздно обман лопнет, бросил Пол. Пойдут расколы, ереси, сомнения, признания во лжи и все. Конец вселенской афере. «Чего не спрячут государственные религии и собственные интересы покроет правительство», — проговорил Эдрик. «Ты испытываешь пределы моего терпения?» — спросил Пол. «Или в моих аргументах имеются очевидные изъяны», — возразил Эдрик. «Напрашивается на нож», — размышлял Пол. «Предлагает себя в качестве жертвы. Зачем?» «Я лично предпочитаю легкий цинизм», — испытующим тоном проговорил Пол. «Вижу, ты явно искушен во всей лжи и уловках правителей, в двусмысленных речах властелинов. Язык — твое оружие». «Им ты испытываешь мою броню». «Легкий цинизм», — отвечал Эдрик, растягивая тонкий рот в улыбке. «Все правители во все времена циничны в том, что касается религии. Ведь и религия тоже оружие. И оружие еще более мощное, когда религия и власть объединяются». Пол вдруг притих, ощутив необходимость в величайшей осторожности. К кому обращается Эдрик? Чертовски умно и тонко. намеки и этот скрытый юмор. Посол словно бы стремится подчеркнуть. Они с Полом, двое посвященных, которым открыты просторы, неведомые простым смертным. С невольным смятением Пол понял, что вся эта риторика предназначалась вовсе не ему, а Стилгору, страже, рослому помощнику посла, наконец. «Эта религиозная мана была мне навязана», — отвечал Пол. «Я ее не добивался». А сам подумал, «Хорошо, пусть этот рыба-человек решит, что остался победителем в словесном поединке». «Тогда почему же вы не разоблачили обман в сир?» — спросил Эдрик. «Увы, не в силах», — отвечал Пол, внимательно вглядываясь в лицо Эдрика. «Из-за сестры, ведь она и в самом деле». богиня. и Держись осторожнее в ее присутствии. Не то она сразит насмерть взглядом». Насмешливая улыбка сменилась на лице Эдрика смятением. «Я говорю вполне серьезно», продолжал Пол, наблюдая за послом. Стилгар согласно кивал. Бесцветным тоном Эдрик ответил. «Сир, вы подорвали мою веру в вас. Не сомневаюсь, что таково и было ваше намерение». «Не слишком полагайся на то, что тебе известны мои намерения», отвечал Пол, давая знак Стилгару, что аудиенция окончена. Стилгар в ответ жестом же спросил, следует ли убить Эдрика. Пол ответил повелительным отрицанием, чтобы Стилгар не вздумал проявлять инициативу. Скителе, помощник Эдрика подошел к заднему углу контейнера, легонько толкнул его к двери. Оказавшись напротив Пола, он вдруг поглядел на него смеющимся взглядом и спросил, «Не угодно ли будет господину моему выслушать?» «Да, в чем дело?» — отвечал Пол, отметив мгновенную реакцию Стилгора на опасность, которую мог представлять этот человек. «Некоторые утверждают, — проговорил Скиттеле, — что люди льнут к императорской власти, потому лишь что пространство бесконечно». Они чувствуют себя одинокими, если их не объединяет символ. Для любого человека император — это прежде всего нечто конкретное. Можно посмотреть на него и сказать «Глядите, вот он, тот, что объединяет нас». Быть может, милорд и религия преследуют ту же самую цель. Мило улыбнувшись, Скитали еще раз подтолкнул контейнер с Эдриком. Так они оставили приемную. Эдрик покоился в своем контейнере с закрытыми глазами. Навигатор словно вдруг выдохся. Вся энергия как будто оставила его. Пол глядел в удалявшуюся спину Скитали, удивляясь его словам. «Интересная личность этот Скитали, подумал он. Пока он говорил, казалось, что это не один человек, а несколько, словно бы наследственность его принадлежала нескольким личностям. «Странно все это», — проговорил Стилгар, кому не обращаясь. Едва стража сомкнулась за Эдриком, и его сопровождающим Пол поднялся с дивана. «Странно», — повторил Стилгар. На виске его билась жилка. Пригасив свет, Пол подошел к окну, выходившему в угол между двух утесов, стен его крепости. Где-то внизу поблескивали огоньки, казавшиеся отсюда пигмеями. Рабочие переносили огромные блоки пластмелда для починки фасада храма Алии. Недавняя буря обрушила на него сокрушительный удар. «Глупо, Усул, впускать подобного гостя в эти палаты», — проговорил Стилгар. «Усул», — подумал Пол. «Мое имя в Ситче. Стилгар напоминает, что командовал мною когда-то, что спас меня от смерти в пустыне». «Почему ты это сделал?» — спросил Стилгар откуда-то из-за спины Пола. «Информация», — отвечал Пол. «Мне необходима информация для расчетов». «Разве это не опасно? Встречать такую угрозу только лишь силами ментата». «Точно подмечено», — подумал Пол. «Расчеты ментата конечны по природе». Разве можно выразить безграничное в рамках, налагаемых любым языком? Однако и от ментата есть польза, — так он и ответил Стилгару. — Что-нибудь всегда остается снаружи, — произнес Стилгар. — А кое-что вообще лучше там и держать. — Или же внутри, — согласился Пол. На миг он смирился со своими ограничениями, как оракула и ментата. Это снаружи. а внутри крылся чистейший ужас. Как защититься от себя самого? Конечно, они добиваются, чтобы он сам погубил себя, но это просто ничто перед еще более жуткими перспективами. Размышления его прервали торопливые шаги. Корба Аквизара влетел в дверь, на миг мелькнув черным силуэтом в ослепительном свете. Внутрь приемной его словно метнула какая-то сила. Но ощутив царившую в ней задумчивость, он почти немедленно замер на месте. В руках его были катушки шигафибра. Они поблескивали в лучах солнца странными крохотными самоцветами. Круглые бриллианты мгновенно погасли, и два рука стражника притворила дверь. «Вы здесь, милорд?» — спросил Корбо, вглядываясь в полумрак. «В чем дело?» — ответил вопросом Стилгар. «Стилгар?» «Мы оба здесь». «В чем дело?» «Я обеспокоен приемом, оказанным этому гильдейцу». «Обеспокоен?» — переспросил Пол. «Люди говорят, милорд, что вы кланяетесь нашим врагам». «И это все?» — произнес Пол. «Это те самые ленты, которые я просил тебя принести?» Он показал на катушке шига фибра в ладонях корбы. «Ленты?» «Ох да, милорд, это те самые истории. Вы будете их просматривать здесь?» «Я видел их. Они необходимы Стилгару». «Мне?» — не без обиды удивился тот. Жест Пола показался ему капризом. «Истории». Стилгард дожидался Пола, чтобы обсудить логическую цепь действий, необходимых для покорения Забулона. Разговор прервал своим визитом посол, а теперь еще Корба с этими историческими материалами. «Интересно, насколько ты знаешь историю?» задумчиво произнес Пол, обращаясь к тонущему в полумраке силуэту старого друга. «Мой господин, я могу назвать каждый мир, на котором обитал мой народ в своих скитаниях. Я знаю пределы имперской...» «А золотой век? Землю? Ты не интересовался ими?» «Землю? Золотой век?» Озадаченный Стилгар рассердился. Зачем вдруг Полу взбрели на ум стариннейшие из мифов? Разум Стелгора еще был полон информации о Забулоне, представленной штабными ментатами. Две сотни и еще пять десантных фрегатов, 30 легионов, вспомогательные батальоны, миротворческие силы, миссионеры Квизарата, необходимые припасы, цифры были словно перед глазами, провиант, специя. Оружие, обмундирование, медали, урны для праха погибших, некоторое количество специалистов, пропагандисты низшего уровня, клерки, бухгалтеры, шпионы и шпионы среди шпионов. «Я прихватил и синхронизатор, милорд», — заметил Корба. Он почувствовал напряженность и обеспокоился. Стилгар покачал головой из стороны в сторону. «Синхронизатор?» Зачем Полу понадобилось, чтобы к проектору присоединили мнемоническое устройство? К чему искать какие-то конкретные сведения в исторических материалах? Это же дело ментата. Как всегда, Стилгар вновь ощутил глубокое предубеждение. Опять эти искусственные приспособления. Подобные мероприятия всегда смущали его душу. В потоке фактов... Вечно обнаруживалась информация, о которой он и не подозревал. «Сир, я пришел к вам с расчетами для Забулона», — начал Стилгар. «Да на дегидрацию все забулонские расчеты», — отрезал Пол, воспользовавшись непристойным фрименским словечком, означавшим, что речь идет о такой воде, к которой нельзя прикоснуться, не заморавшись. «Мой господин, Стилгар», — начал Пол. Тебе абсолютно необходимо обрести внутреннее равновесие, которое можно обрести лишь учитывая долгосрочные эффекты. Корба принес с собой все те крохи информации о древних временах, которые уцелели после батлерианского джихада. Начнем с Чингисхана. Чингисхана? Кто-нибудь из Сардуукаров, милорд? Нет, он жил задолго до них. Он истребил... Миллионы четыре людей». «О, для этого требуется соответствующее оружие, сир. Бластеры или...» Стил сам он не убивал. Он тоже воевал чужими руками. Тоже рассылал свои легионы, как и я. Вот еще один император, о котором ты должен помнить. Его звали Гитлер. Этот погубил уже больше 30 миллионов. Неплохо для того времени». «Тоже руками легионов?» — спросил Стилгар. «Да». «Не слишком впечатляющие цифры, милорд». «Отлично, Стел. Пол поглядел на катушки Шига Фибра в руках Корбы. Тот стоял, мечтая только об одном — бросить все и убежать отсюда. Вот другие цифры. По весьма умеренным оценкам я истребил 61 миллиард людей, уничтожил всю жизнь на 90 планетах. полностью деморализовал еще пять сотен миров. Я истребил последователей сорока религий, существовавших от... «Это же неверные!» — запротестовал Корба. «Неверные все до одного!» «Нет», — возразил Пол. «Они верили». «Господин мой изволит шутить», — дрожащим голосом отвечал Корба. «Десяти тысячам миров джихад принес ослепительный свет». «Не свет». «Навел тьму кромешную», — отвечал Пол. «После джихада Муаддиба человечество будет приходить в себя сотню поколений. Трудно представить, чтобы люди не осознавали этого». Лающий смешок вырвался из его горла. «Что так развеселило Муаддиба?» — спросил Стилгар. «Я вовсе не радуюсь. Просто мне представился император Гитлер с подобными словами на устах». Конечно же, и ему они приходили в голову. «Но ни у одного правителя еще не было такой мощи», — принялся возражать Корба. «Кто осмелится противостоять вам? Ваши легионы уже контролируют известную вселенную, и все легионы контролируют?» — спросил Пол. «Интересно, сами они знают об этом?» «А вы, сир, повелеваете своими легионами». перебил Стилгар императора. По тону его чувствовалось, что он внезапно осознал собственное место в длинной цепи, наделенных властью, ведь вся эта мощь подчинялась его руке. Направив таким образом мысли Стилгара в желательном направлении, Пол обратил все свое внимание к Корбе. «Положи записи сюда, на диван». Когда Корба повиновался, Пол произнес. «Как проходит прием, Корба?» «Моя сестра полностью контролирует ситуацию». «Да, милорд», — осторожным тоном отвечал Корба. «Чани следит за всем через потайное окошко. Она опасается, что среди гильдийцев могут затесаться сардоукары». «Не сомневаюсь в ее правоте», — проговорил Пол. «Шакалы сбиваются в стаю». «Банэрджи!» — Стилгар назвал имя шефа безопасности императора. «Уже выражал опасение, что они могут попытаться проникнуть в запретные апартаменты цитадели». «Они уже рискнули?» «Нет еще». «Однако в парке имело место некоторая сумятица», — проговорил Корба. «Какого рода?» — требовательным тоном бросил Стилгар. Пол кивнул. «Незнакомцы», — произнес Корба. «Они входили и выходили, мяли растения, шептались». Мне доносили о кое-каких возмутительных высказываниях. «Например?» — спросил Пол. «Ну, скажем, так вот как расходуются наши налоги. Мне сказали, что эту фразу произнес сам посол». «Это неудивительно», — проговорил Пол. «В садах было много чужаков. Несколько дюжин, милорд». «Баннерджи оставил около дверей отборную стражу, милорд», — заговорил Стилгар. С этими словами он повернулся. Единственный оставшийся светильник осветил половину его лица. В скудном свете черты друга сразу напомнили Полу что-то из их пустынных времен. Он не стал припоминать обстоятельства. Все внимание его было обращено на лицо Стилгора. На туго обтянутом кожей лице Фримена отражались едва ли не все мысли, проскальзывающие в уме. Ныне он сомневался — Его беспокоило необъяснимое поведение императора. «Мне не нравится вторжение в сады», — проговорил Пол. «Одно дело вежливо встретить гостей, посольство все-таки, но это...» «Я распоряжусь, чтобы всех их выдворили», — вызвался Корба. «Немедленно! Подожди», — приказал ему Пол, едва Корба стал поворачиваться к выходу. Во внезапно наступившей тишине Стилгар переступил так, чтобы видеть лицо Пола. Сделано было великолепно. Пол просто восторгался тем, как это делают фримены. Никакой прямолинейности, гибкость, хитрость и ловкость, к которым примешивается уважение к личности, порождённой необходимостью. «Сколько сейчас времени?» — спросил Пол. «Почти полночь, сир», — отвечал Корба. «Иногда я думаю, Корба, что я и есть самое совершенное из моих творений», — сказал Пол. «Сир!» В голосе Корбы слышалась боль. «А ты чувствуешь трепет передо мной?» — спросил Пол. пол Муаддип, звавшийся Усулом в нашем Ситче!» — начал Корба. «Тебе известна моя преданность!» «А ты не ощущаешь себя апостолом?» — продолжал Пол. Корба не понял его, но тон истолковал правильно. «Мой император знает, что совесть моя чиста!» Шай спаси нас, пробормотал Пол. Невысказанные вопросы развеял свист, раздавшийся вдруг за дверью в сале. Свист умолк после резкой команды. Корба, мне кажется, ты переживешь все это, проговорил Пол и увидел огонек понимания в глазах Стилгора. Но в садах чужаки, сир, напомнил ему Стилгор. Ах да, усмехнулся Пол. Пусть БНРДи Выставит всех стил. Корба поможет. «Я сир!» — лицо Корбы выражало глубокое беспокойство. «Кое-кто из моих друзей уже позабыл, что раньше они назывались вольным народом», — обратился полк к Корбе, слова свои предназначая Стилгару. «Запомни тех, кого Чани назовет сардукарами, и прикажи убить всех. Сделай это. Пусть все будет сделано тихо, без ненужного шума». «Не следует забывать, что законы веры и власти не сводятся к простому выполнению договоров и обрядов». «Повинуюсь воле Муаддиба», — прошептал Корба. «Расчеты для Забулона?» — спросил Стилгар. «Завтра», — отвечал Пол. «Когда в садах не останется больше чужаков, объяви, что прием закончен. Партия сыграна, Стил». «Понимаю, милорд». «Уверен в этом», — отвечал Пол.